Важным элементом парижской повседневной жизни, естественно, была торговля. Торговля происходила, ну, в общем, можно сказать, значит, три было формы торговли на рынках, в мелких лавках и в больших магазинах. Ну, у них были разновидности. Вот. Ну, рынки это самое очевидное. Э -э рынки, кстати, были разные. Были государственные и частные рынки, были рынки цветочные, э, -э были рынки рынок поношенных вещей был. Но главный был рынок, э иконная площадь была так называемая, и был рынок дров, но он располагался не в центре, потому что, ну, и так из-боязни пожаров. Но главный, конечно, был вот то, что уже тогда называлось «центральный рынок», -Аль», но «центральный рынок» звучит немножко по-русски, но те, кто помнят, что у нас был центральный рынок, это кажется таким русизмом, но он действительно был в центре. вот Это не было то чрево Парижа, которое всем известно по роману Золя, потому что вот это чрево построили только уже во второй половине XIX века. Но это все равно было в самом центре города, на том же месте, конгломерат огромного количества разных рынков, По, специализированных по товарам например вот в париже до сих пор стоит такое прекрасное круглое здание это был хлебный рынок построенный в конце вос века в начале 19 века по очень так на тот момент современным технологиям был отдельный винный рынок или винный двор и это было очень важно потому что большие пошлины получались от так сказать, винокурения и продажи вина и интересно что было на некоторые на основные продукты питания государственные сказать регулирование но ни в коем случае, так сказать, свободу торговли на нее никто не покушался, но на основные продукты, вот, например, на хлеб, когда были тяжелые э, годы, совсем голодные, там, не урожай, то власти помогали, почему они все время колебались между двумя формами, то ли значит понижать цены, но тогда, в, так сказать, в, прога... ну, в проигрыше были булочники и те, кто торг... делал хлеб, и те, кто торговал, или, наоборот, продавать неимущим, которые должны были, ну так сказать, записываться, вот были с соответствующие конторы презрений в каждом округе э, и в каждом квартале. И вот неимущим тогда по карточкам продавали хлеб по фиксированной цене. Но от этого тоже были злоупотребления, потому что тогда э, эти самые неимущие, некоторые, немедленно отправлялись за пределы города, и там продавали бы уже в три раза дороже. вот Поэтому власти все время колебались, какая форма лучше. вот Но это, соответственно, рынки, а была, конечно, торговля вот в лавках и магазинах. Вот у поэта нашего Бородинского... В одном письме он, побывавший в Париже, пишет «Весь город Лавка». И это было совершенно справедливо, особенно для вот тогда самым как бы центральным, ну модным и фешенебельным, и торговым районом был «Правый берег». Но вот условно то, что сейчас вокруг оперы. Этой оперы Гарнье, конечно, в тот период не было, она построена в 70-е годы XIX века, и опера стояла немножко в другом месте. Но вот этот весь район, он по-другому выглядел. Но вот там и бульвары, вот в этом районе, вот на бульварах, на бульваре итальянцев, например, там действительно в каждом, в каждом доме был или ресторан, или лавка с красивыми витринами, освещенными. Процесс состоял в том, что большие магазины вытесняли мелкие лавки. У Бальзака есть об этом текст, написанный в начале сороковых годов, о том, он, как вот какие-то мелкие продавцы их вытесняют более крупными. И даже тот, который, допустим, торговал чем-то одним, у него уже ну, как бы в миниатюрном виде э тоже, ну, мы бы сказали, мини-маркет. То есть в нём продаётся разное. а И постепенно их вытесняют вот такие большие магазины. А уже тогда возникали такие значит, ну, современные формы торговли, тогда бы это было большим ношеством. Например, был такой значит, магазин «Прекрасная садовница», и там торговали одежду одинакового фасона предлагали, но разных размеров. То есть уже вот прообраз магазина готового платья, и он имел бешеный успех и открылся в 1924 году и постепенно скупил весь квартал вокруг себя, вот этот человек, который этой самой садовницей значит, заведовал. Но это, кстати, не исключало того, что наравне с этими большими магазинами, вот для платья. Были так называемые модные торговки, но они, в принципе, были перекупщицы. Но перекупщицы не какой-то ветоши, а, в общем, вполне хороших вещей, которые ну кто-то там по какой-то причине уже не может носить или ему нужны срочно деньги. И она их быстренько перепродавала. И на эту тему есть всякие прекрасные значит очерки колоритные о том, как, когда она продает, то у нее этот цвет самый модный в мире. Но когда она эту же вещь через 5 минут будет покупать, то она будет говорить, что это цвет вообще никому не нужен и купит она ее но ну, только в вместоисхождения вот к этому значит, тому что продает но кроме того еще в париже были э, очень специфические и чисто парижские формы торговли то есть места для торговли пассажи и базары что такое пассаж это проход крытый проход между двумя параллельными улицами значит он идет между домов и как правило значит, э, там Делали перекрытие, которое позволяло значит, укрываться от дождя, и поэтому пишут мемуаристы, что опытный парижанин может пройти по половину города без зонтика, не замочивший ни головы, ни ног, потому что он знает, как проходить по этим пассажам пассажи это новое в принципе явление вот первый открылся в, в самом начале в самом в последний год XVIII века но пик их строительство пришелся на эпоху реставрации скорее уже на 1820 е годы хотя некоторые были и в начале века и по некоторым значит цифрам их там было до сотни этих пассажей и это было настолько модная новинка что даже в двадцать году приезжане ведь они на, на про каждое новое чтото они немедленно писали в «Водевиль». И «Водевиль» были такой формой тоже, ну как бы газет, почти газетной реакции на новшество. Ну, например, там власти учредили мундиры для кучеров, фиакров, то есть фиакров, то есть прообразов наших такси, а кучерам не нравилось. И немедленно «Водевиль» о том, о мундирах кучеров. И вот, значит, в 1827 году был «Водевиль. Пассажи и улицы» или «Объявленная война», где спорят «Пассажи и улицы», и в результате кончается победой пассажей. Ну и действительно победа была пассажи потому что их было много. И вот есть описание, что в них располагалось. но ну, там, допустим, половина или треть были заведения типа кафе или ресторанов, но остальные были магазины. Магазины, как правило, конечно, не не продуктовые. То есть, если продуктовые, то только каких-то деликатесов, типа, значит, ну, в основном там шоколад или что-то в этом роде. А потом перчатки, обувь хорошая, всякие пищебумажные товары, которые были страшно ценны, когда была эпидемия новогодних подарков, потому что это уже было тогда, и это тоже описывают журналисты, такое помешательство перед Новым годом, а у Бальзака была такая остроумная книжка «Кодекс порядочных людей» или «Как не попасться на удочку мошенникам». Он там пишет, что умный человек вообще уезжает из Парижа примерно 15 декабря и возвращается к концу января. И таким образом он, конечно, себя лишает подарков, но он себя лиш и необходимости тратить деньги на подарки. Потому что подарки, конечно, были э, довольно идиотские, но трудно было придумать что-нибудь. И опять же, вот моя любимая писательница Зельфина де Джерарден описывает, как люди обмениваются впечатлениями. «У меня уже три чернильницы, а у меня пять. Давай поменяемся, да мне не нужно». И пишет там, среди прочего, это к вопросу о торговле, значит вот «Чернильницы, поражающие воображение своей незамысловатостью». Вот бронзовая дама. Верхняя часть туловища откидывается, а нижняя служит чернильницей. Вот бронзовое яблоко. Верхняя часть откидывается, а нижняя служит чернильницей. Вот медведь. Голова откидывается, а туловище служит чернильницей. Вот чудовищный рак это чернильница. Вот крокодил это чернильница. Вот мандарин это чернильница. Словом, нет ничего, из чего бы не сделали чернильницу, она пишет. И слава богу, что в них нет чернил, потому что иначе все бы уже испачкались чернилах. Ну, Порежане до сих пор, в общем, славятся искусством создавать витрины. Поэтому по этим пассажам можно было прогуливаться, прогуливаться как по выставке. И вот был пассаж, где в основном были издатели типографы вот все что связано с, вот, с книжной продукцией книжной и э, ну, литографиями и штампами и вот когда из таммпы выставлялись в окнах тут уже просто как на выставке собиралась очередь У Дамье есть такой из там где один выглядывает значит через плечо другого они все столпились перед витриной и смотрят на выставленные там новые картинки вот. поэтому в пассаже ходили э, прогуляться и та же дельфиндер жардан de пишет что если слуга у вас под новый год особенно ушел по делу и пропал вы не волнуйтесь он не сбежал никуда он просто пошел гулять в пассаже вот. а еще я сказал что были базары а базары это были ну как бы прообразы вот современных молов то есть огромное пространство где разные лавочки но ну, один владелец задавал эти лавочки соответственно ну, вот тем кто хотел торговать а одновременно иногда они были еще и такими развлекательными культурными центрами там например показывали большого удава что было в тогдашние времена такой новинкой. Там были тоже, выставлялись картины. А, то есть одновременно можно было что-то купить и, соответственно, на что-то еще и поглазеть и, и, и посмотреть. И кроме того, конечно, уже тогда была, это связано с торговлей, реклама. И вот, опять же, я не могу не процитировать того же, тот же самый «Кодекс порядочных людей», поскольку недалеко, как вчера, я опять видела прекрасную женщину у нас на московских уликах с табличкой «Уроки резования за один час», вернее, умение рисовать за один час. Вот Монзак пишет в 1825 году. «Итальянский язык за 24 урока, мнемотехника за 12 занятий, музыка за 32 урока, чистописание за 12 уроков и прочь. Мы не опустимся до комментирования всех этих случаев шарлатанства. Сказанные относятся также к портретам за один луидор и два сеанса». Вот это все, все уже было. Кроме того, были замечательные совершенно формы составления рекламы. Вот у того же Бальзака в романе «История величия и падения» Цезаря Берото-Парфюмера есть образец. Он рекламирует там «Крем Султанши». И там есть все. Там есть ссылки на действительно член Академии, который безусловно рекомендовал это средство. Там есть ссылки на историю, что в Сирале действительно, он не просто так Крем Султанши назван, а действительно мы знаем, ну как бы, извести из Сирали, что там Султанши он очень помог. И главное, что самое поразительное, вот как у нас в рекламе говорят, что обыкновенный порошок не помог, там буквально так и сказано, что Крем Султанши не идет ни в какое сравнение с обыкновенными средствами. Большой текст, ну пародийный, естественно, сочиненный Бальзаком, вот, были уже комиссионеры в смысле, комиссионеры на тротуарах, которые ложились, значит, как бы чтобы его обойти. Ну, может быть, это немножко преувеличение, но я охотно верю, что так и было. Если он лежит поперек тротуара, нужно обойти его и ступить в лужу, потому что вдоль тротуара текут грязные ручьи, а тогда уже он встанет и побежит вам за экипажем с удовольствием большим. Вот. Были люди вот то, что у нас называется сэндвич или бутерброды, даже картинки такие есть с афишами на спине, где что-то такое рекламируется. Вот. А кроме того, была уже газетная реклама. И эта газетная реклама была страшно важна, потому что она позволила одному гениальному человеку, мейеру Дюжерардену в 1836 году в два раза снизить подписку на газеты, потому что в ту эпоху газеты не продавались в розницу. Это как большое новшество произошло только после 1860 -го года. На газеты обязательно надо было подписываться. Но поэтому их читало много народу, то есть как бы там целая семья или может быть даже там целая деревня в провинции собиралась почитать газету. Вот. Но они были довольно дорогие. Но там можно было подписываться не на год, а на, допустим, на квартал, но все равно дорого. 80 франков. А Жерарден снизил это вдвое. Стало 40 франков. За счет чего? За счет рекламы. А чтобы привлекать рекламу, он печатал романы с продолжением. Вот это все совершенно как, современные формы торговли. И нам иногда кажется самонадеянно, что это все возникло вчера, а это возникло позавчера или даже э, довольно давно. Вот, соответственно, в первой половину XIX века.